Приобретение оборудования. Диапазоны цен. Все цены можно условно разбить на три сегмента – дешевый, средний и, соответственно, дорогой. Как дешевый, так и дорогой ценовые диапазоны являются лидерами по небольшому количеству девайсов, представленных в них. Дешевого мало, потому что принято считать, что все дешевое низкого качества. Дорогого мало, потому что не всякий согласится выложить кругленькую сумму за аппарат, аналог которого, почти равный по функционалу, стоит в 2-3 раза дешевле. А вот средний ценовой диапазон поистине море разливанное. В этой категории присутствуют как удачные модели, так и довольно сырые, недоработанные аппараты, купив которые потребитель будет обречен на нескончаемое мучение: то диск повиснет, то кнопка заест, а то и вовсе мозги у техники заклинит. Лично я сторонник двух или: или самая дешевая техника, если накроется, денег не жалко; или самая дорогая и лучшая, купил и про все проблемы забыл. Частенько ученики спрашивают, какой же аппарат из самых дешевых я бы им порекомендовал. Здесь тайн нет. Это вышеупомянутый комплект от Newmark. В настоящее время мои курсы оснащены шестью комплектами от этой фирмы. Модель проигрывателя дисков CDN22MK5 кто-то ласково, а кто-то и со злобой называют запорожцем. Примечание ЗАЗ. Намекая тем самым на его чуть ли не косвенное отношение к настоящему диджеингу. Но этот аппарат, как как бы недоброжелатели не поливали его грязью, на мой взгляд, является одной из самых удачных и долго живущих моделей диджей-аппаратуры для профессионального использования. У CDN22 есть только один существенный недочет Это отсутствие антишока. Но данная проблема легко решаема. Под деку достаточно положить антивибрационный материал. Однажды на выездном мероприятии, которое проходило в танцевальном зале, не приспособленном для громкого звука, Излишняя вибрация на сцене. Я просто подложил под проигрыватель свою зимнюю куртку. Вечеринка была спасена. Остальные недостатки этого сдвоенного проигрывателя можно смело считать достоинствами. Например, достаточно грубое деление диапазона питч-контроллера, регулятора постоянной скорости воспроизведения CD. По 0,1% способствуют выработке отменных навыков по синхронизации треков. И если в большинстве топовых диджей-проигрывателей скорость можно найти куда более точно, опираясь на показания счетчика BPM (английский beat per minute, то в ньюмарках этого сделать не получится. Счетчик BPM там попросту не предусмотрен, а из-за слишком широкого шага в 0,1% приходится хоть и незначительно, но постоянно подгонять скорость или в плюс, или в минус. Как-то мы с учеником выступали на вечеринке. Аппарат, на котором нам пришлось работать, глючил. У него самопроизвольно менялось скорость воспроизведения, хотя ее значение на экране никуда не прыгало. Поэтому во время совмещения композиций приходилось постоянно либо ускорять трек, либо же замедлять. Микроразбежку во время этих манипуляций танцпол вполне естественно слышал, но до реальных коней, то есть полной рассинхронизации, дело все же не доходило. Кое-как с горем пополам, закончив свое выступление, я передал эстафету коллеге, предупредив того о капризах проигрывателей. Он тяжело вздохнув, кивнул и встал к микшеру. Через 15 минут он резким жестом сорвал наушники с головы и крепко выругавшись, воскликнул. «Да что же это такое? Да разве можно так работать?» «У нас есть проблема?» — улыбаясь, спросил я. «Да, есть!» — возмущенно выпалил он. «Ты можешь эту проблему устранить? Он взрывается». «Нет, конечно. Аппарат убитый и глючит. На нем невозможно нормально два трека свести». Я говорю. «Хорошо, а минимизировать этот недочет аппарата ты в состоянии?» он, кажется, начинает понимать, к чему я клоню и успокаивается. Ну, я-то могу, но таких неполадок с техникой и близко быть не должно. В клубе аппарат должен работать как часы. Ну, ты же сам все видел и слышал. Он реально глючит. Я повторяю. Еще раз. Ты можешь своими действиями свести к минимуму техническую неисправность оборудования? Да, могу. Начинает он, намереваясь еще раз сообщить мне о недопустимости использования врага работе такой техники. Но я не дал ему продолжить. Если ты справляешься, то техническое состояние аппарата уже не сможет повлиять кардинальным образом на качество совмещения треков. Никого на танцполе не волнует, что у нас здесь происходит. Что исправно, что неисправно. Что работает, что не работает. Что глючит, что пучит, а что колбасит. Люди пришли в клуб на вечеринку и хотят отрываться. Ты помогаешь им в этом. И скажи спасибо юморкам без BPM, что ты научился ловить скорость ухом, а не глазом. Как оборудование есть такое есть тебе его сейчас никто не поменяет и если ты хоть как-то контролируешь процесс считай что никакой проблемы с техникой нет он удивленно смотрел на меня несколько секунд потом кивнул стряхнулся набросил наушники на шею и продолжил выступление надо ли говорить что той ночью на танцполе так никто и не понял что мы воевали на полуубитой технике. мне как его учителю эта ситуация очень польстила ведь только в такие моменты по-настоящему видно насколько Важны тренировки на самом простом оборудовании. Надо ли здесь говорить, что произошло бы при вышеописанном раскладе с диджеем, который синхронизирует треки исключительно по счетчикам BPM? Микшер DM1050 от Newmark, как и упомянутый мной проигрыватель дисков CDN22 – уникальное соотношение цены и качества. В этом микшерном пульте есть все для стандартного совмещения треков. Он отличается повышенной надежностью и при этом обладает интуитивной простотой все вышеуказанное оборудование в течение многих лет не менее шести исправно служит на моих курсах. Кому-то может показаться, что это проплаченная реклама. Я бы естественно от этого не отказался. Однако объективность в настоящем случае дороже денег. Можно конечно было бы подкатить какой-нибудь новой фирме, производящей DJ-оборудование и предложить им размещение лестного отзыва об их продукции за умеренную или неумеренную плату. Но если Если в результате окажется, что восхваляемые девайсы полный хлам, то под раздачу лишний раз попадет и книга. А этого, вы уже извините, в моих далеко идущих планах нет. Да и все сказанное мной можно запросто перепроверить. Есть Google, Википедия и реальные отзывы на форумах. Теперь давайте вернемся к самому низкому ценовому диапазону. Еще одно из его преимуществ это распространенность и как следствие возможность попробовать поработать с ним прежде, чем покупать. В случае ремонта с дешевой аппаратурой проблем будет меньше. Комплектующие можно достать без затруднений, да и починить девайс сможет обычный мастер. Главный аргумент пользу недорогой техники следующий. Те, кто учился работать на самых простых и в чем-то капризных аппаратах, например, Newmark CDN22, без особого труда перейдут на аппаратуру более высокого класса. Пионер CDJ 2000. А вот после дорогого и функционального стафа от работать на дешёвом и простом вряд ли получится. Попробуйте новичку объяснить, как это можно слышать ухом разницу в скорости двух треков и не искать глазами на табло значение BPM играющих композиций. Или убедите его отказаться от постоянного нажатия на кнопку SYNC. Автоматическая синхронизация треков. Кто-то говорит, что все эти облегчатели дают диджею свободу творчества и освобождают его светлый разум для более высоких порывов и свершений. Подбор скорости на слух «Удел малоимущих» 22 и ортодоксов Technics «Техникс SL-1210», который мешает очередной молодой и талантливой звезде диджеинга воспарить над нашим бренным миром. Тогда мне хочется спросить, а не в тех ли самых навыках, которые производители аппаратуры для диджеев упорно стремятся сделать атовизмом, как раз и заключено то самое настоящее мастерство? Не ломайте зря голову, уважаемые коллеги. Сложный в управлении девайс, например, винил Проигрыватель Technics для ленивого потребителя является крайне непривлекательным товаром. У него нет дисплея, кучи разных мигающих кнопок и USB-порта для подключения ультратонкого ноутбука. Зачем ему этот тяжелый ящик, на котором еще и учиться работать придется не один день? Жертва рекламы гораздо охотнее купит проигрыватель со счетчиками BPM и кнопкой автоматической синхронизации. А еще лучше MIDI-контроллер. Потому что он недорогой, красивый и простой. Любой хм, дурак справится. Дорогие слушатели, я не ставлю себе целью доказать вам, что нахождение скорости на слух сто раз лучше и правильнее нажатия на синг-батон. Просто если сравнивать, то последний способ, как прочим, и счетчики числа ударов в минуту для мастерства это безусловный минус. Есть хорошая фраза: все познается в сравнении. И чтобы узнать хорошо или плохо некое явление, нужно довести его до абсурда, уменьшив или увеличив до бесконечности. В нашем случае сначала счетчик BPM, затем автосинхронизация, а после, может, производители добавят алгоритм Non-Stop Mix Sync. Вы только представьте, проигрыватель сам синхронизирует для нас следующий трек с уже играющим, а микшерный пульт за минуту до конца предыдущего трека дает команду второму проигрывателю начать воспроизведение новой композиции, а потом сам с помощью моторизированных регуляторов частот и фейдеров произведет совмещение треков. И вот вам вуаля, реально настоящая работа диджея без участия Онова, без лишних гонораров и проблем с дорогой и райдером. Нравится ли вам такое будущее? Прошу учесть, что ничего сверхфантастического и невозможного в этой идее нет. Упомянутый алгоритм работы в наше время вполне реально реализовать на практике. Поскольку давно существуют студийные микшеры пульты с моторизированными регуляторами громкости. А компьютер очень хорошо справляется с чтением и анализом пиков музыкальной волны. Поэтому во время совмещения треков ему не составит особого труда сосчитать такты и правильно состыковать треки. Но вот беда, настоящего диджея компьютеру не заменить. Пустое место за пультом в клубе никогда не будет смотреться презентабельнее, чем выступление живого артиста. Чрезмерное облегчение труда диджея тем самым дискредитирует профессию. Место на сцене пустым, конечно, не останется. А вот репутация диджея как высоко квалифицированного специалиста может быть изрядно подпорчена. Вы только вспомните тот интернет-мем, где изображен именной CD-проигрыватель Дэвида Гетты Pioneer David Getta Edition с одной единственной кнопкой Play. Все бы было очень смешно, если бы не было так грустно. Кстати, я не возьмусь судить, насколько хороша или плоха техника работы с оборудованием всемирно известного французского диджея Дэвида Гетты. Потому как на его выступлениях не бывал. Но что касается артистичности и харизмы, то здесь он безусловный мастер своего дела. Однако об этом мы с вами еще отдельно поговорим в главе, посвященной выступлению на публике и взаимодействию с танцполом. А теперь давайте попробуем взглянуть на дебри из оборудования среднего ценового диапазона. Этот сегмент самый опасный, и непредсказуемый не только для новичка, но и для профессионала. Проблема в поистине огромном количестве моделей, необоснованно завышенных ценах и противоречивых отзывах на форумах. Редкость и эксклюзивность некоторых моделей, которые можно увидеть только на красивых картинках, не позволят попробовать аппарат в работе перед тем, как совершить покупку. В рекламе же всегда все красиво и исправно. Техника мерцает разноцветными огоньками, подмигивает индикаторами, работает на стадионах и в огромных клубах. С развитием видеохостингов в сети все чаще и чаще появляются видеообзоры той или иной модели. Но это всего лишь видео. И потрогать своими руками фейдера, понажимать пальцем кнопки, посмотреть и пощупать добротность сборки корпуса, проверить, наконец, девайс в работе, в большинстве случаев не удастся. Вообще, при выборе аппаратуры из этой категории я бы порекомендовал запастись терпение глубоко зарыться в сеть на предмет поиска рецензий и отзывов на ту или иную модель. Это самый верный и единственный способ не купить кота в мешке. И главное, не спешите, хорошенько подумайте, взвесьте все за и против, и только после этого совершайте покупку. Я же продолжаю оставаться сторонником лозунга «Или самое дешевая, или самое лучшее». Поэтому средний ценовой диапазон для меня – это темный лес и что-то там отметить, или выделить представляется мне крайне затруднительным. Теперь давайте рассмотрим самое дорогое и, соответственно, самое лучшее оборудование для профессиональных диджеев. Аппаратуру этой категории по праву называют топовой или райдерной. Среди микшерных пультов и аудиопроигрывателей бесспорным лидером, по моему мнению, является японская фирма Pioneer. Она целиком и полностью оправдывает собственное название, поскольку именно Pioneer первым начал внедрять стандарты DJ-оборудования для профессионального использования. Что, в общем-то, они продолжают с успехом делать и по сей день. Яркий тому пример – флагманы всей линейки DJ-проигрывателей Pioneer CDJ2000Nexus. Эти высокотехнологичные девайсы великолепно дополнят микшерный пульт Pioneer DJM2000Nexus с сенсорным тачпедом и множеством полезных функций. Единственный недостаток приведенных выше моделей – стоимость, которая явно завышена. Да, за имя пионер покупателю придется выложить кругленькую сумму, но чего не сделаешь ради самой лучшей и инновационной аппаратуры в мире. К слову, стоимость упомянутого комплекта из двух проигрывателей и микшерного пульта от фирмы пионер на момент написания книги – порядка 7500 долларов. Это в 15 раз дороже, чем комплект дешевой ценовой категории от Newmark. Среди проигрывателей винила, бессменным лидером и клубным стандартом на протяжении более чем 30 лет были деки от другой японской фирмы Technics. Matsushita Electric Industrial Co Limited). Ныне она переименована в Panasonic Corporation. На протяжении трех десятилетий модельный ряд вертушек практически не обновлялся, поскольку улучшить идеал сложно. Я, конечно, иронизирую, но технари действительно отличались от прочих марок. Сверх высокой степенью надежности и неприхотливостью в обслуживании. Виниловые проигрыватели Technics клубной индустрии — это как автомат Калашникова среди огнестрельного оружия. По сути, никакого модельного ряда этих вертушек никогда и не было, поскольку за основу всегда брался один и тот же аппарат с одной и той же базовой начинкой и оболочкой, которую слегка модернизировали. Например, Technics SL1200 mk 2 серебристого цвета, а Technics sl 12 МК2 черного. На постсоветском пространстве стоимость этих моделей колебалась в пределах 800-900 долларов за штуку. И только спустя почти четверть века аппараты решили модернизировать. Так появились SL1200-1210МК5 и SL1200-1210М5G. Апгрейд SL1200-1210МК5 состоял в добавлении кнопки сброса питч контроллера положение по умолчанию. 0% и, о ужас, упразднение креплений пластиковой крышки, которая теперь, вместо того, чтобы подниматься и опускаться, стала елозить взад и вперед по проигрывателю. В SL1200-1210M5G, помимо добавленной кнопки сброса в 0, диапазон питч контроллера расширили до плюс-минус 16%. Кстати, для обычного диджея, работающего с одним музыкальным направлением, такая широкая разбежка питча в принципе, не нужна. В угоду маркетингу модель подверглась легкому тюнингу. Участок пластинки, где игла касается дорожки, вместо белого света теперь стал подсвечиваться голубым, а индикаторы процентов около слайдера пич контроллера горят синим. Поверхность вертушки сделали глянцевой. Надо полагать, ее планировали использовать для нужд дактилоскопии. Однако, несмотря на незначительную модернизацию, цена на модели отличалась заметно. Между МК 2 и МК-5 около 100 долларов США, а между МК-2 и М5G уже порядка 300. Но, как говорится, кто лидер, того и правила игры. Поэтому если рассуждать о клубном стандарте среди диджей-проигрывателей и диджей-микшеров, то это пионер. А если о проигрывателях винила, то только Technics. 1 ноября 2010 года вертушечники всего мира, включая вашего покорного слугу, были ошеломлены страшным известием. Руководство компании, Panasonic Corporation объявила о прекращении производства серии легендарных проигрывателей SL1200-1210. Сначала все долго не могли поверить в услышанное и думали, что это такой хитрый пиар-ход с целью привлечения к бренду дополнительного внимания. Настоящая же причина завершения производства вертушек, на которых отработало несколько поколений диджеев, оказалась до смешного банально. Дело в том, что часть комплектующей для этих проигрывателей производили сторонние предприятия. Последние годы некоторые из них закрылись, а на продолжающих работать упало качество выпускаемой продукции. И в связи с этим головной сборочный завод Panasonic Corporation уже не мог поддерживать высокую планку качества сборки легендарного девайса. Так было принято решение не скатываться в ширпотреб и не терять доброго имени, а уйти с рынка на пике высокого уровня отзывов о работе данных проигрывателей. Но как бы там ни было, для меня, как впрочем и для большинства фанатов винилового диджейнга, техникс еще не закончилась. В моем распоряжении находятся два великолепных SL-1210 mk 5 и менять их в ближайшие 10-15 лет на что-нибудь другое я не намерен. Подытоживая главу о выборе и приобретении оборудования, хочу затронуть еще один момент. Так называемый топовый технический райдер. Эту информацию будет особенно приятно услышать потенциальным или настоящим обладателем самой лучшей и дорогой аппаратуры для диджеев. Топовый технический райдер – это, по сути, требование диджея со звездным статусом к аппаратуре, устанавливаемой на его выступлениях. Конечно, сейчас в крутых технических райдерах безраздельно властвуют двухтысячники Nexusы от Pioneer, но некоторые, более скромные мировые звезды клубной культуры согласятся работать и на менее навороченных проигрывателях и пультах. Самой нижней планкой звездного технического райдера сейчас считаются проигрыватели дисков-флешек CDJ-850 и микшер DJM-800 от Pioneer. Несколько лет назад требованиях по технике частенько мелькали CD-деки CDJ800 и микшер DJM600 от той же фирмы. Райдерные виниловые проигрыватели в 90% случаев это описанные выше технари всех модификаций, начиная ранними SL1200-1210 MK2. Для чего звезды так пекутся о своих технических райдерах? Ответ прост – для удобства и комфорта при работе. Каждый диджей привык к определенному расположению регуляторов, кнопок, фейдеров, слайдеров, индикаторов и, соответственно, вырабатывает собственный алгоритм действий во время выступления. Разобраться с незнакомым оборудованием профессионал, в общем-то, может. Но на это нужно потратить время, которого у звезд, как правило, нет. Прилетел – отколбасил – улетел. Да и желание осваивать новую технику возникает редко. Зачем изобретать велосипед и ломать голову над незнакомым Девайсом, если уже есть навыки работы с оборудованием одной привычной ему фирмы, конечно, все профессиональное оборудование для диджеев, как самое дешевое и простое, так и самое дорогое и сложное, в 99 случаях из 100 работает по одним и тем же принципам. Регуляторы высоких частот вверху, регуляторы низких частот внизу, регуляторы частот средних аккурат посередине. Уровень входного сигнала – гейн, выходного – мастер и так далее по тексту. Очень похоже расположение других элементов управления и коммутации. Однако алгоритм работы может немного отличаться. Например, для незначительного притормаживания ротора двигателя вертушки Newmark PTX USB за шпиндель усилия двух пальцев не хватит, а в Technics SL будет вполне достаточно. Это отнюдь не катастрофа, но с синхронизацией придется повозиться чуть больше времени. Мелочь, а как говорится, не очень приятно. Согласитесь, работать на аппаратуре, с которой имеете дело годами, куда комфортнее, чем на какой-нибудь новом модной штуковине, которая в любой момент может глюкнуть или закапризничать. Именно поэтому техническому райдеру диджеи уделяют особое внимание. Таким образом, если у вас в распоряжении топовые проигрыватели и микшер от Пионер, то в большинстве клубов вы встретитесь с уже знакомым оборудованием, а в качестве бонуса сможете сдавать свою технику в аренду для проведения мероприятия, на котором, вполне возможно, будет выступать звезда мирового уровня. И только представьте себе, когда кто-нибудь из коллег окажется у вас в гостях, вы с гордостью заявите, нежно проводя ладонью по своим двухтысячникам. Да на этих аппаратах играл сам Тиеста. Я, конечно же, шучу. Тщеславие к разряду достоинств пока не относится, и хвастать подобным можно только с иронией, даже если вышеуказанный диджей и в самом деле работал на ваших проигрывателях.